Примечание редактора. Покуда Каин всячески развлекался в едва ночи, его 597-й полк был успешно развернут в населенном пункте Ледяной пик и его округе. Данный шахтерский городок расположен весьма удобным образом, невдалеке от географического центра темной, или холодной, как ее прозывали адумбрианцы, стороны. Так как процесс развертывания прошел настолько гладко, как только возможно ожидать с реалистической точки зрения, детали этого процесса в данный момент не должны нас занимать. В действительности важен тот факт, что солдатам пришлось понюхать пороху неожиданно рано, в ходе столкновения, которое, оглядываясь назад, можно признать жизненно важной поворотной точкой для всей той компании в целом. Как и можно было ожидать, Каин обходит эти события своим вниманием. Это лишний раз показывает его пренебрежение всем тем, что не касается его лично. Таким образом, обязанность ставить его повествование рассказ об этом моменте легла на мои плечи, тем более, что мне удалось отыскать свидетельство очевидца. К великому несчастью, этот отрывок из второго тома мемуаров Джанет Суллы, который, как вы, несомненно, обнаружите едва силе в первые строки, не более пригонен для чтения, чем предыдущий. Как и всегда, я чувствую необходимость извиниться за то, что включаю его в данную книгу, но по меньшей мере могу в сказать, что он милосердно короток. Из произведения «Как феникс, ложащийся на крыло, ранней кампании славной победы Вальхальского 597-го за авторством генерала Джанет Суллы в отставке» 101, М42. «Те из моих читателей, которым, как и героям этого труда, повезло родиться в объятиях ледяного мира, могли бы представить себе тот духовный подъем, который мы ощутили, едва снова вступили на вечную мерзлоту, которая с каждым шагом наших сапог под ней заставляла нашу кровь волноваться в жилах от инстинктивной памяти о доме. Остальные же вряд ли смогут ощутить это во всей полноте. Нет, не ностальгия владела нашими сердцами, далеко нет». В ней, как и всегда, царил наш долг перед императором, столь дорогим для каждой женщины и каждого мужчины из нас, и мы без сомнений готовы были пролить всю кровь до последней капли во его славное имя. Мы не так давно прибыли в Ледяной Пик, живописное местечко, на удивление мало испорченное копрами и жилыми куполами, возведёнными работниками шахт, что трудились столь упорно, дабы обовлачить даже это жалкое существование. В действительности эта работа была весьма высокооплачиваемой и престижной. Зависящая от жил Меркония. Мерконий. Вещество естественного происхождения, наиболее известное своей способностью неразделимо связываться практически с любым другим веществом. Лежащих глубоко под нашими ногами. А нам уже выпал шанс, которого все мы так ждали, на исполнение нашего долга. Тем утром меня рано призвала на командный пункт полковник Кастин, хотя в той непрерывной ночи, в которой мы очутились и жили теперь, различия между ночью и днем были не столь уж важны. И там я узнал, что мне припоручают миссию величайшей важности. Сенсоры охранной сети нашего периметра постоянно сбивались из-за сейсмической активности, происходившей в процессе нормальной работы выработок, и, как со всей серьёзностью сообщила Кастин, никто из младшего офицерского состава не был столь же хорошо подготовлен к задаче обеспечить нашу безопасность от лазутчиков и ретиков, как я. Не будет преувеличением сказать, что мое сердце растаяло в груди от того, что мне довелось услышать признание столь полного доверия от моего командующего, и я с готовностью приняла это поручение. Как можно легко понять, Его выполнение подразумевало совершение периодических патрулей для проверки нормального функционирования сенсоров, для чего техножрецы, представленные к нам в качестве двигателей ведов, позаботились предоставить нам все соответствующие ритуалы. Несмотря на мой вполне естественный трепет перед подобными вещами, которые должны были оставаться в руках соответственно посвященных, они отказались сопровождать нас в наших экскурсиях Заверив, что молитвы и скачивания данных будут столь же эффективны, если их совершит старший из присутствующих в отряде военных, что, конечно же, так и оказалось. С тем, чтобы дополнительно убедиться в успешном выполнении нашей жизненно важной задачи, я стала сопровождать каждый из патрулей лично, рассудив, что в качестве старшего военнослужащего во взводе я обеспечу наибольшую благосклонность бога машины. И вот потому я оказалась вместе с мужчинами и женщинами 4 отряда в столкновении, которые мы в то время приняли за обычную перестрелку с врагом. Только умение анализировать происшедшие и тактически гений комиссара Каина позже смогли открыть нам, как же значительно оказался для всего последующего этот неприметный инцидент. Первое указание на то, что у нас могут возникнуть проблемы, появилось, когда наша химера замерла в полукилометре от того места, где располагался пакет сенсоров, который мы были посланы благословить, и некоторое время простояло без движения, но не заглушая двигателей. В конце концов, сержант Гриффин, опытный солдат, заслуживший уважение самого комиссара, что являлось вовсе непростой задачей, как могут подтвердить те из нас, кому удалось этого добиться, обратилась ко мне, слегка повышая голос, чтобы быть услышанной за ворчанием двигателя машины. «Полагаю, вам стоит взглянуть, Лей. Лей, Свойская форма обращения военнослужащих верхнего звена младшего офицерского состава к командующему или лейтенанту, точно так же, как собственные подчиненные Гриффин могли сокращать ее звание до Серж. Похоже на то, что какого бы ни был Каин мнение о Сулли... Она по меньшей мере располагала уважением и доверием солдат, которыми командовала. Произнесла она. Зная, что она вряд ли станет беспокоиться без повода, я последовала за ней по пандусу машины, наслаждаясь проникавшим сквозь плотную ткань шинели морозцам. Было несложно увидеть, что привлекло столь пристальное ее внимание. В нескольких метрах впереди, пересекая направление нашего движения, пролёг след широких гусениц какой-то машины. Я похвалил ободительность нашего водителя, потому как заметить их было очень непросто в той, не имеющей конца и начала темноте, что окутывала нас. Я сделал шаг вперед, дабы осмотреть след. «Они направляются в сторону поселения», — заключила Гриффин, и я вынуждена была согласиться. Не знающий покоя ветер разметывал следы прямо у нас на глазах, и слева от нас они практически уже исчезли. Время было, очевидно, очень дорого, если мы собирались их преследовать... А мы должны были это сделать, хотя бы для того, чтобы убедиться в безобидности неизвестных нам путешественников. Нам следовало отправляться немедленно, пока их след не развеялся, подобно дыму на ветро. Спора связавшись с командным центром, мы убедили, что были единственным нашим отрядом здесь, и никакой гражданский транспорт не запрашивал разрешения на проезд через наш периметр, так что когда мы начали погоню, я напомнила мужчинам и женщинам под своим командованием, что нужно быть готовыми лицем к лицу встретить врагов Императора». Не отступая от ожиданий, все они были преисполнены энтузиазма при этой мысли, и они медленно приступили к проверке своих лазерных ружей и другого оборудования, в то время как наша верная Химера быстро сокращала расстояние до преследуемых. «Впереди огни!» — доложил водитель за мгновение до того, как все наши сомнения касательно намерения тех, кто был в преследуемой нами машине, были разбиты быстрые дробью стаберных пуль по броне Химера. Наш стрелок молниеносным движением развернул оружейную турель и выпустил в ответ град болтерного огня, Я не могла сопротивляться желанию самой увидеть все происходящее, поэтому взобралась к верхнему люку и высунула голову наружу, прикрывая глаза от метущего снега с неосознанной легкостью рефлекса, вошедшего в и кровь еще в раннем детстве. Передо мной предстало зрелище шахтерского гусеничного трактора, застывшего и развороченного, с огромными дырами в небронированном корпусе, а его экипаж уже сыпался наружу, готовясь вступить с нами в бой с помощью разнообразного ручного оружия. Несомненно, для доблестных воинов под моим началом эти оппоненты должны были оказаться никчёмны, но едва я открыла рот для того, чтобы отдать приказ высаживаться и вступить в бой, трактор взорвался ярким шаром оранжевого пламени, которое окончательно превратило его в груду дымящихся обломков, по ходу дела испепелив еретиков, осмелившихся пойти против воли Императора.